Глава 14. История, рассказанная песцом Марзаи. 22 год правления Синахрипа. В месяце Симан в Русахинили приехали Хава и Ашхен с многочисленной свитой. Я встретил их, как и надлежало, марши при Шашаре, представил царю Рушсе и его сестре. Чем-то особенным эта аудиенция не запомнилась, разве что тем, как Ануш и Хава бесцеремонно рассматривали друг друга оценивая достоинства и недостатки. А она действительно красива, прощаясь, поделилась со мной своими наблюдениями урартская принцесса. «Умные глаза, сильный характер, но вспыльчива и неуправляема, словно необъезженная кобылица. Уродина, рассмеялась дочь Белыта, когда мы покидали дворец. Не хочу о ней даже говорить. Она припала к моему уху и прошептала: "Когда ты меня навестишь?" Был ли я рад нашей новой встрече? Даже не знаю. Но возобновлять нашу связь было в высшей степени опрометчиво с моей стороны. Увы, Я сегодня же уезжаю в Ассирию. Как? Ты избегаешь, едва увидел меня, улыбнулась Хава. Надолго? Я собираюсь вернуться до конца лета. Вот и замечательно. Думаю, к этому времени местные красоты перестанут меня удивлять, и я заскучаю. Жду тебя сразу, как только вернешься». Я невольно посмотрел в спину Мара Прима, который о чём-то говорил с Адатшу Муцуром. "Нет, нет, мы давно уже не вместе", угадала мои опасения Хава. «Сначала зимы, и теперь моё сердце свободно. Она заигрывала со мной, расставляла силки, а я пока не знал, как их обойти. Успокаивала, что в запасе у меня было три месяца. Я дал принцессе надёжного проводника до Орда Клоу, стал прощаться. И тут Мара Прим взял меня под руку, отвел в сторону. "Кажется, тебя можно поздравить. Слышал ты нашел доказательство против Саши, что он причастен к смерти наследника Арат Белыта". Его осведомленность меня удивила. "Вряд ли это можно назвать доказательствами", покачал головой я. "Вот как", усмехнулся Мара Прим. "Значит, Саши снова выскользнет?" В ответ я лишь неопределённо пожал плечами. Мы играли с ним в какую-то странную игру. С того самого дня, как я узнал, что он хочет моей смерти, наши пути разошлись. А теперь все выглядело так, как будто мы по-прежнему друзья. Он был дружелюбен, улыбался, даже заискивал, и вдруг поделился. Саси скрылся. Он упросил на дать ему время, чтобы справиться с болезнью, хотя бы на год. А сам после этого исчез. Где он? Никто не знает, кроме меня. И его прячет у себя Зеребни. Надеюсь, это тебе поможет. Саси действительно нашелся в Руцапу. Я арестовал его и привез в Ниневию. Тогда же я в последний раз видел Деялу. свадьбу ее брата и наложницы из Тель-Гариму сыграли в моем доме. Деяло весь день светилось и порхало вокруг меня словно мотылек. Потом празднование переместилось в дом ее отца. Когда веселье было в самом разгаре, В какой-то момент мы с Диейлой оказались наедине в одной из отдалённых комнат. Там всё и произошло. Когда ты уезжаешь, обнимая и положив голову мне на грудь, со счастливой грустью спросила она: "Я поцеловал её в лоб, провёл рукой по волосам. Принц торопит меня. Завтра на рассвете". Я ещё не знал, что это наше последнее прощение». Пленника Шорисао, скиф по имени Хатрас, не обманул меня. В конце лета в Иребу появился скифский купец Радоссар с большим караваном, который охраняли не менее пятисот кочевников. Он не входил в город, хотя его хозяин и наведался на рынок. Здесь мы и встретились с Радоссаром, Золото он взял охотно. нас без особого желания. Что-то было в нем от моего дяди Рие: уверенность в себе, надтреснутый голос и длинный крючковатый нос на худом вытянутом лице. И вы хотите увидеть царя Ишпакая? Как мне показалось с насмешкой в голосе переспросил Радоссар. Да, ты объяснишь ему, что моими устами с ним будет говорить царь Ассирии, самый могущественный царь Эйкумены, что это переговоры о мире, объяснил я. Он снова усмехнулся. Отправимся завтра на рассвете. Сколько вас будет? Четверо. Кроме Ашурисау, я собирался взять с собой Кассия и Тарга. Все ассирийцы, уточнил купец. Один кимириц. Нет, нет, покачал головой скиф. Я ведь, кажется, должен пораучиться за ваше возвращение, а с ним так не выйдет. Тарго пришлось оставить дома. Потом были и долгая дорога через горные перевалы, долины рек, переправа через многоводный Аракс и бесконечно длинные переходы, когда в конце дня хотелось только одного: Побыстрее преклонить голову хоть на сырую землю, лишь бы уснуть. Сон уже казался царской роскошью. В долине Аракса скифские стойбища стали встречаться нам по нескольку раз в день. Еще издали, завидев караван, кочевники отправляли в нашу сторону отряд конных лучников. Наблюдая, как стремительно они приближаются к нам, Касий не раз хватался за меч, а Шуриса показывал свое смирение судьбе и опускал глаза, ну а я внимательно наблюдал за происходящим. Купец обычно подъезжал к кому-то из своих воинов и, доставая немного серебра, говорил ему: "Это ведь твое стойбище. Встреть своих сородичей. Скажи, что Радосар низко кланяется намарху и в знак дружбы просит взять эту небольшую плату за безопасный проезд". У купца непременно кто-то добыл из каждого племени, по чьей территории мы проезжали. Царское стойбище мы заметили еще издали. Я мог оценить его размер, потому что насчитал там 54 шатра сотню домов каменной кладки, 258 землянок и 1440 повозок. Здесь жили не меньше тысяч мужчин и женщин. Счет лошадям в табунах шел на десятки тысяч. Но помимо этого там были козы, коровы, овцы, птица и сотни рабов для продажи в загонах. К царскому шатру мы подошли в сопровождении Радоссары и нескольких его людей. Ждите предупредил нас купец, отправляясь в гости к царю. Отовсюду слышались смех, громкие голоса, к общему гомону примешивались лай собак, доносившиеся из степи, где паслись табуны и ржание лошадей. При этом скифы почти не обращали на нас внимания, а это означало только одно: чужаки не были здесь в новинку. К этому времени, когда Радосар вернулся, вокруг уже зажглись костры. Царь встретиться с тобой, сказал он мне. Твои слуги останутся здесь. Хочу дать тебе несколько советов. Забудь обо всем, что ты знаешь о царях. Ваш Сенохерип слишком высоко взлетел, чтобы знать о том, как живет простой люд. Сенохерип. Еще один вариант имени Син-Ахерип. Тогда как Ишпакай остался таким же кочевником, как и его соплеменники. Проявляй к нему уважение, не дерзи. Не отвечай отказом на его просьбы, чтобы не обидеть. Не открывай уста, прежде чем тебя спросят. Но если заговорил, будь тверд и рассудителен. Трусов и глупцов царь не любит. Около шатра стояли двое стражников, но они даже не взглянули на меня. Я подумал, что будь у меня такая же сноровка, как у Кассия, скифы бы уже лишились своего царя. Испокой поразил меня. Его глаза излучали глубочайший ум и проницательность. Это был высохший, жилистый старик. Просторный трон под ним сгодился бы для троих таких, как он. В ногах лежали две большие собаки, оскалившиеся едва я вошел внутрь. Рядом с царем находились его сыновья, Ариант и Партатуа, Как я выяснил позже, первому было около 30, второму лет двадцать. Приложив руку к сердцу, я низко поклонился на Марху, И замер, не смея распрямить спину, ожидая, когда ищепая обратит на меня внимание. "Подойди ко мне, ассирийц!» — заговорил наконец он. Однако, стоило мне сделать всего шаг к трону, как собаки грозно подняли головы и посмотрели на меня так, словно им поднесли желанный ужин. "Гула, Кингу! лежать. Гула, Кингу! Демоны в ассирийской мифологии Они не тронут тебя, пока ты не приступишь черту дозволенного. Мой добрый друг Радасар сказал, что ты именуешь себя Марш при Шашаре, посланником ассирийского царя. Чем ты можешь доказать, что это действительно так? Позволь мне преподнести небольшой подарок, который передает тебе Синаххериб, Произнес я на родном языке Ишпакая, на что царь довольно зацокал языком и закивал в знак согласия, готовый принять подношение. Я достал кинжал великолепной работы, однажды переданный мне Арад Белытом для подобных целей. Рукоять была выточена из слоновой кости, а на верше венчал огромный красно-пурпурный рубин превосходной огранки. При виде подарка глаза повелителя всех скифов вспыхнули, и хотя он справился с волнением, скрыв его за напускным равнодушием, и велел передать кинжал одному из сыновей, было видно, доволен. Что заставило прийти тебя сюда тайно и без должной охраны? спросил после этого Ишпакай. Известие о том, что твои враги замышляют недоброе, хотят стравить тебя с царем Руссой, нарушить тот хрупкий мир, что установлен между скифами и урарту. Ишпакай неожиданно расхохотался и посмотрел на сына, стоявшего от него по правую руку. Рианд, а ведь прав был Партатоа, когда говорил, что этот щенок царь Руса обо всем узнает и поднимет твой, дескать, мы его предали. Успокоившись, он повернулся ко мне. «Хрупкий мир, о котором ты говоришь, нужен не мне, а варскому царю. Скифам же безразлично, кто будет сидеть на троне в Русахинили и будет ли между нами мир. Война хороша, когда приносит щедрую добычу и наслаждение от битвы с сильным соперником, которого ты всегда одолеешь. Что толку топтать выжженные нивы и брать города, в которых нет ничего, кроме полудохлых рабов? Разве не для того мы откармливаем наш скот, ходим за ним и оберегаем от волков, чтобы потом взять с него побольше мяса? Какая трогательная забота о верном союзнике Урарту, смеялся царь. Так говоришь, сначала лучше дать им передышку? Мне ли советовать могущественному намарху, как поступать? А ты хитер, посланник. Не хочешь пойти мне в услужение? И хотя царь шутил, я видел, что он искренен. Я почтительно поклонился, показывая, как я польщён этим предложением, но затем предпочел вернуться к разговору, с которого началась наша встреча. А если я скажу, что в царе Руси заинтересован царь Ассирии Сенаххериб? Это повлияет на твое решение, владыка? И пока и задумался. А я не смел прервать его размышления и долго стоял в ожидании ответа. Ты прав, посланник, после затянувшегося молчания сказал царь. Это может повлиять на мое решение, но только при условии, что я встречусь с кем-нибудь, кто стоит выше, чем ты. Кому из двух братьев ты служишь? Арад-Билыту или Ашшура-Хайдину? Это был выпад, от которого я не мог защищаться. Иш пока и не оставил мне выбора. Арад Белыту, единственному и первому наследнику трона. То есть старшему из братьев, тому, что вопали у своего отца, проигравшему битву киммерийцам под Тильгариму, кажется, его поддерживает военная знать, не любят наместники и не желают жрецы. Но ты прав, посланник. Его притязания на трон отца кажутся более серьезными, нежели младшего брата. Я хочу встретиться с ним. И если он окажется достойным моей дружбы, то мы заключим соглашение. И дабы доказать ему, что значит для меня этот союз, я скажу вот о чем. До следующей весны Завин не получит от скифов поддержки, а что случится после этого, зависит лишь от Аратбил ита. На прощанье Ишпакай ж меня одному из своих сыновей. «Партатуа, посели нашего высокого и ассирийского гостя в шатре рядом с твоим. Утром дай ему охрану и проводи до границ Урарту. Царский шатер я покидал окрыленным и озадаченным. Окрыленным, потому что все складывалось как нельзя лучше для моего господина, Озадаченным из-за возникших подозрений, опасений и непонятных тревог. Кто мог предположить, что царь кочевников так напряженно следит за борьбой, идущей между наследниками сина Хирибаза за сирийский трон? Мне было непонятно, откуда он черпает свои сведения и кто их источник. Не доверяй моему отцу, неожиданно сказал сопровождавший меня сын царя Ишпакая. «Все, чего он хочет, в который раз доказать, что он самый могущественный намарх из всех живущих. Ему все равно, кому предлагать союз, а в итоге он отрубит твоему господину голову и станет показывать ее своим друзьям и врагам, чтобы от одного ее вида у них подогнулись колени, и они пали перед ним ниц. Он не пощадил бы даже Синахириба. Мы проходили мимо шатров, стоявших вперемешку с огромными кострами, вокруг которых пировали мужчины, женщины и дети. Вино лилось рекой, на вертелах жарились туши быков, Отовсюду слышались странные завывания, похожие на вой волков. По-видимому, на моем лице отразилось изумление, и Портатуа улыбнулся. Не удивляйся. Волк самый почитаемый зверь у скифов. Поэтому, когда мы идем в бой, воздух содрогается от волчьего воя, который издает каждый воин. Он стер улыбку с лица так же быстро, как и надел ее. А радбелытна найдет здесь только смерть. Поверь мне, я все же усомнился в правдивости его слов. «Отчего один чужеземец должен верить другому чужеземцу, когда третий чужеземец сказал, что верить надо ему? А отец прав. Ты несомненно пригодился бы ему. Но можно было догадаться о твоей осторожности. На неё я больше всего и уповаю. То, что месяц назад в стан моего отца приезжал Завин, дядя царя Русы, с предложением о союзе против его племянника, ты знаешь. Но известно ли тебе, чем всё закончилось? Я слышал, что после возвращения Завин поехал куда-то на север, в Колхиду. Значит, ни о чём не договорились? Да, слух такой пустили, мол, расстался он со скифами плохо. Но на самом деле помощь ему была обещана. Однако отец в конце концов обманет и его, потому что завин слишком слаб. Я не стал повторять ему, что нужны более веские доказательства коварства царя Ишпакая. Ставка царевича располагалась обособленно, на вершине холма. С трех сторон ее защищал крутой овраг. С четвертой, откуда пришли мы, стояла охрана, куда более многочисленная, чем у царя. Шатров было пять, повозок значительно больше. Повсюду горели факелы, вокруг паслись треноженные кони. Прокрасться суда незамеченным было крайне трудно. Я не знал, что и подумать. Портатуа настолько осторожен по своей природе или он кого-то боится? Его шатер охраняли четверо скифов, встречавшие своего господина поклонами и сдержанными приветствиями. С одним из кочевников царевич перебросился парой слов, спросил о его дочери, как ее успехи в стрельбе из лука. Сегодня подбила куропатку с пятидесяти шагов, похвастался скиф. Скажи ей, что я горд за нее». Ласково улыбнулся Портатуа, откидывая полог и пропуская меня вперед. Из вежливости я спросил, сколько лет девочки. Всего семь. а из лука бьет не хуже взрослого мужчины, совершенно серьезно ответил царевич. От этого она не станет воином, отшутился я и поприветствовал сидевших в шатре мужчин. Их было трое. Они расположились на толстом ковре, поджав под себя ноги, и играли в кости. Один был определенно кочевником, Двое других, судя по одежде, нет. «Привел нашего сирийского друга, сказал Портатуа, представляя меня своим друзьям и советникам. Это Марш и Пришашари, Марзая из Ниневии. Товарищи царевича отложили игру и поднялись, чтобы оказать мне должные почести. Скифа звали Парлаксай. Это был намарх из рода Калаксая. Второго представил сам Портатуа. Мой друг Агафон, Эллин из далеких Афин купец каких мало. Радосар извелся от зависти, подсчитывая его доходы. Когда передо мной встал третий товарищ Царевича, я утратил дар речи. Я почти не помнил его. Мои детские сны, та ночь, в которую все началось. Нет. Нет! Я не поверил своим глазам, подумал о проклятии богов и чудесном превращении, но он обнял меня. И сказал все тем же голосом, что и десять лет назад. Сын. Мой дорогой сын. Мы проговорили с ним всю ночь. Нам так много надо было рассказать друг другу. С того самого дня, когда нас разлучили, прошло восемь лет. Восемь долгих лет. Отец пробыл на рудниках больше года, пока однажды среди ночи его не забрали из барака по требованию Арат Белыта. Я позабочусь о твоей семье, А ты будешь служить мне, находясь вдали от родины, сказал он тогда моему отцу. На севере Урарту появилось новое племя скифы. Даже кимирийцы, о которых ходят слухи, что они непобедимы в чистом поле, спасаются от их коней словно от чумы. Пока скифов немного. Говорят, они осели за Араксом. Что случится со всеми нами, когда численность этих кочевников сравнится с населением Ниневии? Разве от саранчи есть спасение? Ты станешь тем тайным оружием, что поможет Ассирии избежать большой беды. Арадбилит приказал моему отцу отправиться в Урарту, там пристать к какому-нибудь каравану, что идет на восток через Гирканские ворота, а затем поселиться среди скифов, предложив себя в качестве толмача. Так все и сложилось. Через год с небольшим он оказался среди авхатов, служил на марху Тугату из рода Алипоксая, пока бассирийцы не прослышал слышал и Шпакай. И все эти годы отец ждал из за Сирии человека с известиями о семье. Арад Белит предупредил меня, что это будет кто-то, кого я хорошо знаю. Но разве я мог помыслить, кого приведут ко мне боги? Со слезами на глазах говорил мой сильно постаревший родитель. Он плакал, когда я рассказал ему о смерти матери. То, что для меня давно стало зарубцевавшейся раной, для него оказалось ударом. Он ведь верил, Что, когда-нибудь увидит свою Марьям и скажет, как любит ее. Он измучил меня расспросами о сестре и брате, заставляя по много раз повторять какие-то смешные истории из их детства, задумчиво улыбался. Глаза его увлажнялись, а руки дрожали. И очень удивился, когда я упомянул дядю Рие. У твоей матери никогда не было такого родственника. Я это знаю совершенно точно. Тогда кто он и откуда? Зачем ему надо было так заботиться о чужих детях, тратиться на нас, поднимать как своих родных? Арат белыт, подсказал отец. Уверен, этот Аре выполнял приказ принца. Увы, я вынужден был согласиться. Когда мы заговорили о скифах, снаружи уже светало. У них есть три племени: паралаты, которые ведут свой род от Колоксая, авхаты из рода Липоксая, А также котяары и траспии из рода Арпаксая. Однако царская власть может принадлежать только первым. Я рядом с Шупкаем пятый год, заручился его доверием, и он к моим советам прислушивается. Однако же переоценивать мое влияние на него не стоит. Он терпеть не может, когда что-то делается без его ведома. Невероятно упрям, туга дум, но не глуп. Редко дает волю эмоциям. У него пять взрослых сыновей, и каждый из них мечтает сесть на скифский трон. И у кого больше шансов? поинтересовался я. Власти здесь у царя столько же, как у сына Хириба. Но когда речь зайдет о наследовании, свое слово скажут старейшины и военный совет. В царское стойбище тогда съедутся не только паралаты, но и авхаты, катиары и траспи. У кого больше всего сторонников будет, тот и станет вождем всех скифов. Я рассказал отцу о моей встрече с пленным скифом, которого год держали на цепи. По его словам, между сыновьями и шпакае идёт грызня, но царём после смерти родителя всё равно станет Ратай, старший из них. Что скажешь на это? Ратай? Никогда. Он слишком прямолинеен, дерзок, свойнравин, ни во что не ставит седую старость. Ратай первый воин и всегда бездумно бросается в бой, совершенно бесстрашен. В нем уважают силу, но а не мудрость. Да, его любит отец, но умри завтра и шпокая, против ратая выскажутся все, от кого зависит это решение. Намархом станет или Ориант, второй сын Ишпокая, или тот, кто по старшинству идет следом, Хароскай. Голоса старейшин между ними разделились бы примерно поровну. Что до раздоров даже не знаю. Стычки между скифами и правда происходят, и кровь проливается нередко, но лишь до тех пор, пока не столкнулись интересы крупных родов. В этом случае и шпакай не медлит, вмешивается в конфликт и никого не щадит. Его сыновей это тоже касается. Первый, кто из них выкажет неуважение к своему брату, поплатится за это головой. Я спросил отца о портатуа, нашем хозяине. Мой родитель задумался и ответил не сразу. Скользкий, как угорь. Он самый младший из сыновей Ишпакая. Силы немного, а надежд, что царем после смерти отца объявит его, еще меньше. Но он может быть полезен, потому что к нему прислушивается Хараксай. С этими двумя дружен и еще один сын Ишпакая, Ариапиф, а его, как никого другого, поддерживает жречество. В любом случае Киевский царь умирать пока не собирается. Готовится что-то великое, оттого и союзников ищет повсюду. Сначала решил выдать одну из своих дочерей за Теушпу, кхимирийского царя. Потом стал тянуть время, свадьбы переносили уже дважды. Теперь вот назначили на весну. Чтобы задобрить будущего зятя, шлет ему дорогие подарки. Но поговаривают, пока и просто ждет что Тивуш либо откажется от этого брака в пользу своего любимого сына, либо умрет, не от старости, так от болезни, и тогда зятем станет все тот же Ликдамида. Полгода назад вдруг появились медийцы, затем еще дважды приезжали. А сейчас и завязал дружбу с Завином, что приходится дяде и царю Русе. Скифов в долине Аракса уже больше, чем саранчи в самые засушливые годы. А они все прибывают и прибывают через Герканские ворота. Под конец я решился спросить отца о его здоровье. Отец усмехнулся. Не осталось у меня его совсем. Иногда ноги с трудом передвигаю. В прошлом месяце долго болел. Думал уже не встану. И пока и меня навещал, посадил около моей постели лучших знахарей, приказал вылечить, иначе обещал всех казнить. А ведь он на двадцать лет старше меня. С восходом солнца мы простились. Расставание было тягостным. Нехорошие предчувствия терзали мое сердце. Вдруг мы больше не увидимся? Что, если после стольких лет разлуки снова потеряем друг друга? Стоябище было уже далеко, а лицо отца все еще стояло у меня перед глазами. Партатоа, который вызвался провожать нас до границ Урарту вместе с двумя десятками конников, придержал своего коня, когда мы поднялись на возвышенность. Внизу нас поджидала почти сотня скифов. Я подъехал к нему, чтобы узнать, кто это. Мой брат Арианд хотел бы я знать, чего он от нас хочет. На всякий случай держись позади меня, и чтобы никто из твоих слуг не вздумал хвататься за оружие. Пока мой знатный провожатый спускался с холма, навстречу ему выехали двое скифов: один на гнедом жеребце, выделяющемся среди остальных особенной статью, другой на обычной пегой кобылке. Будь я проклят, — пробормотал вдруг Кассий, который держался сразу за мной вместе со Шурисау. «Да ведь это наш Киев с ними". Я присмотрелся внимательнее и к своему огорчению был вынужден согласиться с моим лазутчиком. Появление здесь Сартала не сулило нам ничего доброго. Два брата и проводник, бывший когда-то у нас в плену, говорили между собой недолго. Портатуа вскоре повернул назад вместе со своим братом. "Это и есть твой Шериц". «Его что, собаки рвали? Глядя сквозь меня, громко сказал Риант. С тобой хочет поговорить гость моего брата. Скупо сообщил мне о результатах переговоров в Портатуа. Спустись к нему. Это ненадолго. Мы скоро тронемся. Ждите меня здесь, предупредил я Ашурисау и Касие. И чтобы не случилось, ни во что не вмешивайтесь. Я медленно спустился с холма, подъехал к Сарталу на расстоянии вытянутой руки и выжидающе посмотрел на него. Он осклабился и сказал: "Наверное, не ожидал увидеть меня живым. Я рад, что ты пережил ту ночь", спокойно ответил я. "Ты хотел со мной поговорить? Слушаю тебя. Я знаю, что привело тебя в станы Шпакая. Арад Белыт повсюду ищет союзников среди кемерейцев, урартов, скифов. Однако время идет, а все, что у него есть пустые обещания. Чью помощь ты хочешь предложить моему господину? И кому ты служишь? Арианту?" Нет, не ему. Но ты прав. Мне пора раскрыться, иначе разговор теряет смысл. Я говорю от имени медийского царя Диока. Медийцы? Я был искренне удивлен. Разве ты не скиф? Только по матери, обучившей меня своему языку. Диок всего лишь один из многих медийских царей, чья власть распространяется на несколько племен. Какая польза Арад Билыту заключать с ним союз? Взгляни на это иначе. А есть ли какая-то польза для Иок от ассирийского принца, если его права на трон сейчас похожи на мираж? Так, может быть, они оба заинтересованы друг в друге. Я попытался опустить его на землю. Медейцы не способны сегодня выставить войско, которое сумело бы на равных биться с ассирийцами. Во всех больших городах стоят ассирийские гарнизоны. Но даже если Дейок поднимет мятеж, за ним пойдут немногие. Вы грызетесь, как собаки. Только власть Ассирии и удерживает вас от междоусобицы. Но Артал умел проявить настойчивость. Да и Оку и не надо браться за оружие. К чему оно, если у него есть золотые копи, есть у него и могущественные друзья, а среди них Ориант, сын Ишпакая, и кимирийский царь Тиушпа. Я уже слышал о о готовящемся союзе между кимирийцами, скифами и медийцами. Теперь эти сведения получили веское подтверждение. Допустим, Арадбелы согласится встретиться с твоим господином. Что хочет Даиок? Стать не одним из многих, а единственным царем Мидии. Для этого не понадобится армия, для этого нужна тайная служба, а она подчиняется Арадбелыту. Как мне сообщить тебе решение Белыта? Я сам найду тебя со временем. Я сожалею о причиненной тебе боли, как и о том, что ты провел в плену. Не стоит просить у меня прощения, сирийц. Мой обидчик уже поплатился за свое рвение, а ты ни в чем не виновен. Его слова насторожили меня. Я понял, случилось что-то непоправимое. Сзади заржала приближающаяся лошадь. Обернувшись, я увидел Орианта. У его седла болталась привязанная за длинные волосы голова Кассия.